Она устремила свои прекрасные голубые глаза на с и р а б у Вилля, посланца французского двора, и негромко сказала, «Уже целый месяц вы наблюдаете мою жизнь, мессир ю к Я даже не прошу вас рассказать о моих страданиях ни брату моему, ни дяде Карло Валуа».